Хворь. Утром сплавщики поднимались трудно, кряхтели, вяло переругивались. Дерекруб окунал в воду клиновидную голову и, вытирая лицо платком, с безнадежной мечтательностью тянул. Сейчас бы яблочко кысленького, обоквасу. Поели только братаны. Гаврила все утро шевелил пальцами и поводил плечами, веревками, ему сильно перетянули суставы, но он никого не ругал и ни на кого не обижался, что связали дело обычное, само собой разумеющееся. Трифон от еды с раздражением отмахнулся, Дерекруп тоже. А сковородник хватил, было ложки две лапши, но тут же побежал к воде. Хуже всех выглядел дядя Роман. Под глазами у него набрякли темные мешки, переносица посинела, руки тряслись. При каждом шаге старик хватался за поясницу. — Ты останешься, дядя Роман, — сказал Трифон Летяга. Какой из тебя сегодня работник? — Как так? — заерпенился Иисусик. Он тоже кряхтел и морщился. — Все с похмелья, все! Почему одному плешивому льгота? — При расчёте мы тебе выплатим за прогул дяди Романа. — Доволен? — Тогда бери свой комбарец и не вякай больше, — сердито бросил бригадир. Молча один за другим потянулись сплавщики по берегу, и вскоре до Ильки, разводившего огонь, донесся привычный напев. Ой, да, еще разок! Ой, да кумев глазок. Дядя Роман с великим трудом уселся возле огонька. Трубку он по пьяному делу где-то обронил и безуспешно пытался сделать цигарку. Пальцы старика поплясывали, табак рассыпался. — Не свернешь, Илюха. — Барахлит, серчишка-то естри его, барахлит! — жаловался старик, потирая широкую, но уже запавшую грудь. — Небось, нельзя пить-то? — Нельзя, Илюха. — Нельзя. Строго-настрого фершала запретили. — А ты трескаешь, — укорил мальчишка старика и подал ему неумело склеенную цигарку. Дядя Роман мучительно скособочился, наклонился к огню, достал сучок и прикурил от него. — Слаб я, Илюха, ой, слаб, — сокрушался старик. При виде его проклятого и особливо при запахе все у меня поджилки задрожат. И стома какая-то пойдет по телу, и внутри жжение получится. Словом, полное затемнение рассудка. Дядя Роман сплюнул тягучую слюну, утерся ладонью и продолжал тем же ровным бесстрастным голосом. Скажи вот ты мне сейчас, выпей, дядя Роман, и через час помрешь. Я выпью, потому как вся внутренность моя уже не в моей власти. Илька слушал старика, насупившись. Он снял стаганка чайник, сыпанул в него пригоршню заварки, сходил в барак, Принес слипшиеся леденцы, которыми угостила его феша. И опять же голосом недовольной, но все таки сострадательной хозяйки, понимающей до тонкости все эти похмельные дела, буркнул. «Попей чаю с конфетками. Может, полегчает. Я его крепко заварил». «Чаёк — это хорошо». — согласился старик. — А конфетки ни к чему. Конфетки ты сам, мусоль. Дядя Роман отхлебнул дрожащими губами из кружки и мечтательно молвил. — Мне бы сейчас, Илюха, хоть бы пару глотков на похмелку, и я вмиг бы человеком стал. Илька задумался, ничего не сказав, Отправился в барак, перебрал все пустые бутылки, но в них даже капли не осталось. Тогда мальчишка заглянул в банку, куда вчера выплеснул вино. Дождь наполнил ее до краев. Но из банки все-таки пахло водкой. Боясь обидеть старика или оскорбить, Илька не смело сказал, протягивая банку. «Может...» «Через тряпочку процедишь». Ноздри у дяди Романа затрепетали. «Ну-ка, ну-ка, чего у тебя там?» Дядя Роман заглянул в банку, небрежно побросал над ней крестики. «Вот и все. Вот она, зараза-то, и улетучилась. Иисусик говорит, что крест даже чертей запросто отпугивает». Да и апостол Павел в свое время изрек. Входящие в уста не оскверняет, а только выходящие из уст. Апостол не чета нашему Иисусику. В больших чинах он уж зря трепаться не станет. «Ты, поди, того и не матершинничаешь, а?» «Да нет, нет того. Зачем обзаводиться еще одной худой привычкой, коли их и без того многовато?» С этими словами дядя Роман глотнул из банки и яростно крякнул. "Ажила красно солнышко! жила, Восходит оно на небеси!» Ильку мутила. — А ну, парень, дай-ка мне какую-нибудь трепицу. Бог он, конечно, глазастый, но за каждой тварью не усмотрит. Иная тварь меж зубов в утробы проскочит, тем паче, что зубов у меня нет. То есть никаких преградительных застав. Старик сквозь грязный платок дососал из банки остатки. Поплевал, закурил, уже сам свернув цигарку и внезапно встретился с брезгливым взглядом мальчика. Дядя Роман как-то сразу приутих и после продолжительного молчания заговорил. «Подлая старикашка, Илюха! подлая!" Мальчик не отозвался. Он как раз подсаливал суп И принялся крошить на дощечке лук, подлай, подлай, размотал жизнь по ветру попутному, развеял. Суди меня, Илюха, суди и помни, как я вино с червями пил, никогда не забывай. Жизнь, она ровно большой город, в ней заплутаться плевое дело, а чтобы Не заплутаться, надо по центральной улице идти, по самой, то есть, магистрали. Я же всю жизнь по переулочкам. Нет, не всю жизнь. Сначала тоже по центральной ударился, да на ней свету много. Видно тебя всего со всеми, то есть, сучками, а закоулки они манят. В них огоньки помигивают, В них песни поют, В них многое друг другу прощают. Ой, не ходи, Илюха, переулками, Не ходи, не слабей корнем, Не слабей. Слова старика озадачили И насторожили Ильку. Уж не рехнулся ли он? Нет, рассуждает хотя и пьяна, но вроде бы по порядку. Еще вчера Илька подивился, что этот веселый человек, Забубенная голова, плакал пуще всех, когда пел. И, видать, дядя Роман так же, как и его мачеха, Что-то неладно сделал в жизни. Неужели она жизнь-то вроде рубахи? Неуж ты и не заметишь, как ее износишь. Дедушка, ты бы поспал, отдохнул, участливо предложил Илька старику. Он первый раз так назвал его. Должно быть и чувство сострадания. Впрочем, ни тот, ни другой этого не заметили. Дядя Роман уже пытался петь голосом, клокочущим от слабых слёз. Он безоговорочно подчинился Ильке, заполз на нары. Из открытого барака еще долго доносилось заунывное «Не для меня придет весна, не для меня дон разольется. После обеда он молча собрался и пошел на работу вместе со сплавщиками. Притихший было к утру дождь снова начал сеяться, трусить, заполняя все вокруг тонкой, рябящей паутиной. Сплавщики, кутаясь в брезентовые куртки и плащи, ушли по берегу, поднялись на яр и исчезли за поворотом. Илька чувствовал себя неловко, оставаясь в теплом сухом бараке. Он решил тоже одеться и сходить по ягоды. Сапоги у него были большие, мужицкие. Вместо он обертывал ноги мешками из-под сухарей. Рукава брезентовой куртки Илька закатывал наполовину. С ведром в руке он вышел из барака репер палкой и дверь постоял Илька, огляделся дождь расходился дальние увалы заволокло низко осевшими тучами по реке плыли пятна пены появились на воде и первые желтые листья Леса покорно смолкли в заводях начали садиться на дно переплетенные космы тонких водорослей. Низко проносились реденькие табуны уток. Они, как говорят охотники, разминались перед большими перелетами. Близилась осень. Сплавщики теперь дольше бывали дома. В темноте на сплаве не наработаешь. Всей артелью грызли кедровые орехи, С прищелком жевали лиственную серу, играли в шашки, перечитывали старые газеты и книги, обсуждали мировую политику и жену начальника сплавной конторы, мечтали о прибытии баркаса. И вот эти-то длинные бездельные вечера бригадир Трифон Летяга решил обернуть на пользу.